Прохор, вложив в попыхах патроны, выстрелил в тьму сразу из двух стволов. Треск сучьев, заполошный топот многих ног. Таежная ночь долго перекатывала эхо, как набитую гулким громом бочку. Дед Нил дрожал, крестился, закрыв со страху бельмастый глаз. Филькаш-кворень, хватаясь за ушибленную руку, ругался матерно. Студент образцов спал, как мертвый, все так же повизгивал в бреду. Прохор снова зарядил ружье. Злоба желчью растекалась по его мускулам. Нечувствительный вначале удар кнута теперь жог спину. «Ребята, айда смотреть, целы ли кони!» — сердито приказал он. Стреноженные кони послез вблизи на луговине подогнали к самому костру. Возле мертвого фельдшера старался детка Нил. «Прохор Петров», — сказал дряблым голосом фельдшер-кворень, «взгляни, пожалуйста, на свои ходики, который час? В начале третий. Ого-го! На свету еще далече. Теплый труп прикрыли брезентом. Из рассеченной острым камнем головы смешавшаяся с мозгами кровь. Продегтяренные усы в стопор слевый глаз полуоткрыт, открыт, в вечную смотрит тьму. Мертвец печален, страшен. Нил придавил глаз пятаком и сказал «Вот, сударик, боялся смерти, и вот, а видишь, как она тебя, совсем не шибко». Фельдшер промолчал.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 положил покойнику на скрещенные руки, низко поклонился ему и сказал, «Царство тебе небесное, страдалец!» «Эх, эх, эх жизнь И лицо его сморщилось. Все переглядывались, молчали. Оловянные с вывернутыми веками глаза корня налились кровью. «Подвернется! стукнул. Темным пыхом выдохнул он сквозь зубы. Желтые щеки его втягивались, грудь от тяжелого дыхания ходила ходуном. Я знаю этого безгносого. Пей. И Прохор подал ему большой стакан вина. Утром на рассвете фельдшера закопали на берегу речонки.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 Зимой будут выйти метели. Чего же лучше? А тот камень, которым убил его злодей, старанием старого Нила положен в головы усопшего. С этим камнем усопший фельдшер и мерек носков по вере Нила явится на страшный суд Христа. Злодей же, поднявший руку на невинного, будет лютой казнью казнен и на земле, и в небесах. Аминь и дед Канил троекратно поклонился могиле в землю. Наконец, необходимые справки получились. Заброшенный прииск когда-то принадлежал петербургскому гусару отставки Приперентьеву. Он увлекся приехавшей в столицу некрасивой дочкой богатого сибирского золотопромышленника, ради денег женился на ней, переселился в Сибирь,